Глава 9. Дружеская помощь. Иностранные государства с интересом следили за исходом борьбы немецкого правительства со Штирнером. Французские и английские банкиры не скрывали своего удовольствия, когда телеграф и радио приносили известия о разорении и гибели крупнейших немецких банкиров-конкурентов на международном денежном рынке. Отлично, молодец, Штирнер, говорили иностранные банкиры, и уже подсчитывали будущие барыши. Они считали Штирнера необычайно удачливым финансистом, но были уверены, что он в конце концов сорвется, как сорвался, когда-то выросший, как на дрожжах, концерн Стинеса. Могущество Штирнера росло, превосходя все ожидания всякую меру. История капитализма не знала такой быстрой и головокружительной карьеры, какую оказалась карьера этого финансового Наполеона. Солнце Аустерлица разгоралось над ним все ярче, и не было никаких признаков, указывающих на приближающееся Ватерлоу. Все чаще, все упорнее, стали проникать слухи о том, что успех Штирнера имеет какие-то необычайные причины, что в его руках есть какие-то таинственные средства воздействия на людей, которых он обезволивает, подчиняет своему влиянию, делает игрушкой в своих руках. Когда Штирнер стал на путь борьбы с правительством, опасливо зашевелились не только иностранные банкиры – но и государственные деятели. Поражение железного генерала и бегство правительства произвели ошеломляющее впечатление во всем дипломатическом мире. Один против всех, один против государства, без армии, пушек, без единого выстрела. И он вышел победителем из борьбы. Оставаться пассивными зрителями больше было нельзя. Иностранным государствам приходилось определить свое отношение к узурпатору. Во Франции Штирнер на время заслонил с собой вопросы и внутренней политики, и даже колониальных войн. Событиям в Германии были посвящены специальные закрытые заседания Совета Министров и Палаты Депутатов. Собрания эти носили бурный характер. Небольшим большинством голосов в конце концов было принято решение. Принципиально участие в борьбе со Штирнером признать необходимым, предложив свою помощь Германии, но активно выступить, только обезопасив себя со стороны Англии. Англия относилась к событиям в Европе более спокойно, хотя внимательно наблюдала за ходом борьбы со Штирнером. Английский кабинет министров довольно скоро установил единство мнения. Германия достаточно обессилена европейской войной, и дальнейший развал Германии может нарушить европейское равновесие. Штирнер, по мнению кабинета, непосредственные угрозы для других стран в настоящий момент не представляет. Может быть, его властолюбие не идет так далеко. Если во Франции смотрят иначе, это их дело. Но нельзя допускать, чтобы Франция единолично вмешалась во внутренние дела Германии, хотя бы из согласия последней. Кроме того, хотя Штирнер и узурпатор, но он, по-видимому, Неплохой хозяйственник. Нужно посмотреть, как он поведет дело. А как вывод из-за всего этого следует предложить Франции обождать с выступлением. Если же Штирнер проявит намерение вмешаться в дела иностранных государств или затронет их интересы, выступить совместно с Францией. Ответ этот, сообщенный Франции, — вызвал негодование среди милитаристов, которые взывали к достоинству нации. «Нельзя вечно идти на поводу у Англии», — говорили они, призывая к немедленному выступлению хотя бы уже только для того, чтобы доказать независимость французской политики. Однако к немедленному выступлению встретились препятствия дипломатического свойства. Германское правительство, не без основания опасавшееся, что искренняя помощь со стороны Франции обойдется слишком дорого, не торопилось принять руку этой помощи. Притом немецкое правительство еще не теряло надежды покончить со Штирнером собственными силами. Несмотря на неудачный исход сражения, железный генерал Пользовался еще большим авторитетом в военных и министерских кругах. А он был решительным противником иностранного вмешательства. «Что нам даст это вмешательство, — говорил он, — кроме нового унижения и новых налогов? Я уже предлагал на военном совете пустить в ход дальнобойные пушки, чтобы снести с лица земли проклятое гнездо. Но мне возражали. Это поведет к напрасной гибели, быть может, нескольких тысяч наших граждан, ни в чем не повинных мирных жителей». Такой сентиментализм вреден. Лучше обречь на гибель несколько тысяч, чем все государство. И не только это, ваше превосходительство, прервал его речь военный министр, в душе завидовавшей популярности железного генерала. Решающим мотивом, который заставил нас отказаться от применения артиллерийского огня, было выдвинутое мною соображение, что, уничтожив тяжелой артиллерии до основания дом Готлеба, мы вместе со Штирнером начисто уничтожим и его изобретение. А оно... Его жалко уничтожить. Если бы нам удалось овладеть орудием Штирнера... Ого! Министр даже мечтательно закрыл глаза. Мы посчитались бы с Францией... Мы уничтожили бы всех наших врагов. Мы правили бы миром, — резко ответил железный генерал. Остановка за малым. Захватить живьем Штирнера. Я уже пробовал. Пусть попробуют другие. После долгих прений атака Штирнера из тяжелых дальнобойных орудий была решена. И когда огромная дальнобойная пушка выпустила из чудовищного жерла снаряд в два человеческих роста длиною, и он, разрезая воздух с потрясающим шумом, понесся по направлению столицы, железный генерал не мог скрыть своего восторга. Для него этот громовой удар был сладок, как симфония. «Ого!» И он расхохотался. «Летит! Ну, ты, господин Штирнер, заставьте свернуть этот гостиниц с пути! Теперь огонь батареи! Скорее, пока он там не одумался, если еще не переселился на небо!» Казалось, обрушилась земля. От сотрясения воздуха солдаты не могли устоять на ногах. И только... Железный генерал, как бог войны, стоял с сияющим лицом. Казалось, он стал еще выше. Морщины около глаз собрались в хищно-веселую улыбку. «Огонь!» — крикнул он. Но, несмотря на звучный голос, его никто не услышал. Потрясенные барабанные перепонки отказывались воспринимать Слабые звуки человеческого голоса. Генерал в нетерпении махнул рукой, показывая на орудие. Прислуга занялась подготовкой к следующему выстрелу, но вдруг, будто обессилев, артиллеристы склонились и стояли неподвижно на своих местах. — Что же вы? — крикнул железный генерал. «Огонь — Огонь! Солдаты не двигались. Железный генерал подбежал к одному из них и дернул за плечо, но солдат как будто даже не заметил этого. Железный генерал стал неистово ругаться и топать ногами. Его сознание леденило мысль о том, что Штирнер жив и уже пустил в ход свое невидимое орудие. же неожиданно артиллеристы ожили и стали вдруг поворачивать орудия, стоявшие на круглых площадках, в обратную сторону. Никогда еще они не делали этого так четко, автоматично и быстро. Ошеломленный генерал не успел прийти в себя, как пушки были повернуты, и грянул залп. Один, другой, третий. Залпы не смолкали, пока не был расстрелян весь запас снарядов. И снаряды летели один за другим, неся смерть соседним городам и мирным селениям. Железный генерал уже не кричал, не волновался. Он понял все. Понял, что его приказы, Напрасный перед этой неведомой силой сковавшей волю солдат. Сознание катастрофы подавило, ошеломило его. Он сам чувствовал себя скованным неведомой силой. В изнеможении опустился он на землю и низко склонил побледневшее лицо. А когда последний залп замолк и наступила звенящая тишина, генерал вынул из кобуры револьвер и приставил к виску. Кто-то выбил револьвер из его рук. «Стыдно, ваше превосходительство!» — сказал адъютант. Генерал как будто даже не заметил этого. Он продолжал сидеть, тупо глядя на землю. Кругом, как трупы, Валялись упавшие от изнеможения солдаты. Вечерело. Молодой месяц пробирался по светлому еще небу между клубами облаков. Но люди не видали месяца, не слышали свиста птицы в соседнем лесу. Они были полумертвы. Только адъютант еще бодрился. Он даже нашел в себе силы послать из походной радиостанции телеграмму правительству об исходе сражения. Хотя в этом едва ли была нужда. Снаряды, падавшие на города и селения, сами разнесли весть о катастрофе. — Скверно, — тихо сказал адъютант, уселся недалеко от генерала на походный стул и закурил папиросу, рассеянно глядя на небо. Его внимание неожиданно было привлечено точкой на горизонте, то появлявшейся, то исчезавшей между туч. Опытный глаз адъютанта скоро определил, что это летит аэроплан. И летит, по-видимому, прямо на Берлин. За ним следовал другой, третий, целая эскадрилья. «Чьи это могут быть аэропланы?» — подумал адъютант. Мы не отдавали распоряжения нашим летчикам. Может быть, военный министр распорядился, узнав об исходе сражения. Но было бы безумием посылать людей на верную гибель после того... Не окончив мысли, он подошел к генералу и осторожно тронул за плечо. Ваше превосходительство. Да, да. Все кончено. Корф... «Зачем вы отняли у меня револьвер?» — вспомнил вдруг генерал. «Отдайте мне. Все равно я не переживу этого позора». «Ваше превосходительство, на Берлин летит эскадрилья аэропланов». «Глупость, чушь, вам мерещится. Извольте посмотреть». «Рокот аэропланов уже ясно был слышен среди вечерней тишины». Генерал устало повернул голову. — Черт! Действительно! Дурачье! Этого еще не доставало! — Запросите по радио! Чьи? Адъютант послал радиограмму, но ни один аэроплан не ответил. Генерал начал ругаться. Он оживал. — Наконец-то пришел в себя, — подумал адъютант, улыбаясь. Генерал быстро поднялся на ноги и как-то весь... Встрепенулся, словно его окатили бодрящим холодным душем. «У вас молодые глаза, Корф. Чьи аэропланы, вы не видите?» Аэропланы уже были довольно близко, но летели они на значительной высоте, притом быстро темнело от сгущавшихся туч. Над местом канонады собиралась гроза. Ветер крепчал. Он качал аэропланы, но, видимо, руководимые опытной рукой, они хорошо справлялись с ветром». Трудно разобрать. «Осветите аэропланы прожекторами!» Через несколько минут яркие лучи света залили аэропланы. Генерал и адъютант вооружились биноклями. «Или мне мерещится, — сказал генерал, — или вам не мерещится. Я совершенно ясно вижу, это американские аэропланы. Час от часу не легче. Генерал грузно опустился на стул и, положив бинокль на колени, смотрел на удаляющиеся аэропланы. Вы понимаете, что происходит? Спросил он Корф, продолжая смотреть в бинокль, пожал плечами. По-видимому, они держат путь на Берлин. Значит, Америка. Но как? Почему? Их, кажется, ветром относят несколько в сторону. Вмешательство североамериканских Соединенных Штатов в борьбу со Штирнером было неожиданностью не только для железного генерала, но и для всей Европы. Пока между европейскими государствами происходили дипломатические переговоры, в Вашингтоне, который зорко следил за всем происходящим, Быстро было принято решение. Америка не могла оставаться безучастной. Мало того, что разрушительная работа Штирнера понижала платежеспособность одного из европейских должников, Вашингтон, еще раньше военного министра Германии, учел все те последствия, которые могут произойти, если германское правительство, покончив с самим Штирнером, сумеет овладеть его средством борьбы. Америка раньше других оценила все значение этой новой могучей силы. Если овладеть этой силой самой Америке было трудно, то нужно было уничтожить орудие Штирнера вместе с ним, чтобы его тайна не попала в другие руки. И чем скорее это сделать, тем лучше. Но как? Американская техника уже значительно овладела способом управления аэропланами по радио, и они могли пролетать большие пространства без летчиков по установленному вместе отправке направлению и автоматически сбрасывать разрывные снаряды большой разрушительной силы на заранее определенном месте. Единственное, что еще не было закончено, это механизм для получения с летящих аэропланов съемки всего пролетаемого пути чтобы все время следить за полетом и корректировать его но откладывать выступление до окончания этих работ было признано рискованным точность механизмов и тщательно составленные военные географические карты казалось могли обеспечить успех Америка также рано поняла и то, что со Штирнером возможно лишь борьба механизмами, отправленными без людей, с большого расстояния от него. Правда, Атлантический океан и путь по Европе от западного берега Франции был слишком велик. На таком большом протяжении воздушные течения могли изменить первоначальный полет аэропланов, несмотря на все автоматические выпрямители поэтому необходимо было отправить их в путь, по крайней мере, с территории Франции. Но для этого требовалось ее согласие, равно как нужно было и согласие Германии на этот налет на Берлин. Для американской дипломатии не составило труда получить от европейской дипломатии нужный ответ. Американским правительством были посланы по этому поводу Франции и Германии очень почтительные ноты, составленные в самых изысканных формах дипломатической вежливости. А одновременно с почтительными нотами были посланы короткие, но энергичные напоминания о немедленной уплате задержанных платежей государственного долга. Ответ не замедлил. Франция и Германия ответили такими же любезными нотами с выражением согласия на вмешательство Америки» и одновременно, до унижения почтительно, они просили об отсрочке платежей. Америка великодушно согласилась на отсрочку и послала свои аэропланы. Она даже не дождалась замедлившегося ответа Германии, будучи в нем вполне уверена. И американские аэропланы, которые увидали железный генерал и его адъютант, Летели над Германией в тот момент, когда министр только еще подписывал ответ Однако Америка была обманута в своих расчетах Буря отнесла аэропланы в сторону Только один из них сбросил бомбы на столицу, снесши до основания Королевский дворец Остальные аэропланы посбрасывали свои смертоносные грузы в окрестностях города, произведя значительные опустошения. Американцев не смутила неудача. Они отправили новую эскадрилью. Но тут немцы, видя плачевные результаты воздушной экспедиции, сначала взмолились, прося избавить их от такой сокрушительной помощи, а потом, видя, что им нечего терять, послали энергичный протест, взывая вместе с тем к общественному мнению Европы. Америка не обратила бы на этот протест внимания, если бы не изменилось положение на театре военных действий. Штирнер, очевидно все усовершенствовавший свое необычайное орудие, вдруг послал направленное мыслеизлучение — прорезавшее не только Германию, но и всю Францию до самого океана. Все, попавшие в полосу этого луча, узнали, что думал Штирнер. «Вы хотите поднять мировую войну против меня? Я принимаю вызов. Ваши орудия ничтожны» по сравнению с моим. Оставьте по этому борьбу. Если же безумие овладело вами, я сделаю вас еще безумнее. Шлю последнее предупреждение. И, очевидно, изменив несколько угол луча, Штирнер послал новые мысли излучения. Все, кто попал в этот луч, в Германии и Франции, действительно обезумели. Буйное помешательство охватило даже экипаж и пассажиров парохода, плававшего у берегов Франции. Люди бросались в безумие в волны, кочегары взорвали котлы, пароход потонул. Больницы для душевнобольных переполнились. Буйно помешанные бродили по улицам, бросались на прохожих, наводя панику. Несколько человек, особенно опасных и сильных, пришлось застрелить. Вся Европа переживала панику. В Вашингтоне царило непривычно подавленное настроение. Несколько американцев-инженеров, участников экспедиции, подпавших под действие лучей Штирнера, привезенные из Франции, производили удручающее впечатление. Впервые Америка переживала такой удар, тем более чувствительный национальному самолюбию, что он был нанесён могущественному государству одним человеком, да еще европейцем. На время пришлось прекратить военные действия, и Штирнер отдыхал от того постоянного огромного напряжения, в котором он находился во время боев.